Эпилог. Сень, открой, у меня руки заняты. Полина крутилась на кухне, доделывая салаты к Новому году. 31 декабря. Вечер. Как всегда, выясняется, что чего-то не хватает. Арсений заканчивал наряжать елку. Большинство игрушек они повесили вместе. Но наверху осталась работа для мужа. Правда, он все равно дергал ее из кухни, призывая оценивать, правильно или нет. Там или нет, вешает игрушки. Поля смеялась и нисколько не злилась, что он отрывает ее от кухни. И вот за два часа до Нового года раздался звонок в дверь. Они никого не ждали, хотели встретить их первый общий Новый год вдвоем. Арсений пошел открывать, и Полина услышала его немного озадаченный, но в то же время радостный возглас. «О, как хорошо! Молодцы, что приехали! Проходите!» Поля выглянула из кухни. В прихожей толпились, раздевались и здоровались их родители. Полина отец с матерью и Вера Николаевна. «А мы вот решили к вам заехать», – улыбнулась мама Арсения. Анастасия позвонила и позвала, а я не отказалась. Смущалась женщина, понимая, что они, может быть, нарушили планы детей. «Всё хорошо», – успокоила её Полина. «Мы рады, что вы приехали». И вообще, Новый год – семейный праздник, вот и отпразднуем его нашей общей семьей. «Спасибо тебе, Полечка, за приют и доброе сердце», – расчувствовалась Вера Николаевна. А Полина подумала, что они и сами могли бы догадаться, как ей сейчас трудно и одиноко. Поэтому она обняла свекровь и проводила ее в гостиную. Пока мыли руки, пока садились за стол, было какое-то движение. И оно скрадывало некоторую неловкость с обеих сторон. А за столом вдруг все притихли, и только испытывающие поглядывали друг на друга. Наконец слово взял Сергей Викторович, как самый старший и опытный. «Ладно, чего мы тут мнемся? Давайте проводим старый год. Пусть с ним уйдут все горести и печали, а все хорошее останется с нами. Пусть!» – дружно прозвучало за столом. Когда выпили по второй за благополучное завершение всех дел, Сергей отставил стопку и без обиняков спросил у зятя. «Ну как там у Георгия дела?» Вера Николаевна напряглась, но слушала внимательно. С мужем она не виделась с того самого мартовского выходного на базе отдыха. Сейчас они находились в стадии развода. Делами занимались адвокаты, и Вера не имела прямых контактов с мужем. «Отец сейчас в больнице. Инфаркт», — скупо сообщил Арсений. Вчера с него сняли обвинения, сердце радости и не выдержало. В его возрасте любые слишком яркие эмоции противопоказаны. «Ровненько надо жить», — усмехнулся Арсений, вспомнив бывшую любовницу отца. «Но ничего, подлечим, все будет нормально». «Он у вас?» — тихо спросила Вера Николаевна. «Да, мам, он у нас в кардиологии. Придешь?» «Нет. покачала головой Вера. «Не приду». «А у нас Нежка девочку родила», решила сменить тему Анастасия, да, похоже, неудачно. Полина поморщилась и отвернулась. Любое упоминание Снежаны было ей до сих пор неприятно, хотя зла она на нее уже не держала и за Алексея давно простила. Каждый сам хозяин своей судьбы. Алексей выбрал свой путь, Полина свой. Анастасия, видя реакцию дочери, попыталась исправить ситуацию. И опять неудачно. Но не обладала она природным тактом. Грубоватая в общении женщина, хотя и учитель. А отец девчонки, представляешь, приезжал к ним, предлагал сойтись. Так Снежка еще думает, язвительно закончила Анастасия. «Мам!» – не выдержала Полина. «А кроме Снежки нам поговорить не о чем?» «Да я ничего такого!» Смутилась все же Анастасия и уткнулась в тарелку. «Дочь!» – спас положение Сергей. «А я ведь читал в нашей газете про твое отделение. Хвалили вас. И ремонт хороший, и заведующая деловая». Он с гордостью взглянул на дочь. «И врачи у вас квалифицированные. Этот ваш травматолог оказывается кандидат наук». «Да, Вадим Юрьевич – знающий врач», – подтвердила Полина. Но не стала добавлять, что человек не очень. У них с Вадимом установились строгие деловые отношения. Полина никак не могла преодолеть предубеждение к нему. Хотя что там особенного? Ну, бабник, мало ли таких. Однако видеть такого человека в своем коллективе ей было неприятно. Теперь она понимала, почему распался первый брак Вадима. Потом родители начали обсуждать современное телевидение и неудачные новогодние программы. А Полина с Арсением вышли на кухню сменить тарелки и закуски. «Сень, а что там с Маргаритой?» «После Нового года суд», — спокойно ответил Арсений. «Там многое вскрылось, о чем и не догадывались. Зотову все же пришлось оставить кресло. Хорошо разрешили уйти без шума, по-собственному. Маргарита вовсю пользовалась именем отца и заключила несколько договоров с поставщиками на кабальных для них условиях. Теперь те, почуяв, что под Зотовым кресло закачалось, подали коллективный иск к клинике Маргариты. А кроме этого на ней попытка наезда на тебя. Обвинение настаивает, что это покушение на убийство. Адвокаты упираются и ищут лазейки. Сейчас вот она психиатрическую экспертизу проходит. «Мне кажется, что она абсолютно здорова, только избалована вседозволенностью. Привыкла все получать без ограничений, вот и докатилась. Не рассчитала папиных возможностей, сыронизировала Полина. Ладно, хватит о них». Оставив родителей смотреть телевизор, Полина с мужем уединились в спальне. «Иди сюда». Арсений подтянул жену ближе и накрыл ее губы своими. Поцелуй получился мягким, нежным и долгим. У Поля аж ноги начали подрагивать и подгибаться, а из головы вылетели все мысли о Зотовых, Реутовых, Снежанах и Маргаритах. Но их всех, хороших людей, все равно больше, на них жизнь держится. П.С. Первое. В начале января у Стасовых родился мальчик, хотя всю беременность узисты уверяли, что будет девочка. Вот и верь аппаратуре. Кстати, Полина бабушка, только глянув на ее живот, еще в шестимесячном состоянии, сразу изрекла – пацан будет. Второе. вы родители развелись. Вера Николаевна уехала к сестре. Георгий выплачивает ей содержание, так как от доли клиники она отказалась, и поделил накопительный счет. Георгий живет один, но принял экономку. Арсений с отцом общаются только по делу. Третье. Маргарите дали условный срок. Клиника пластической хирургии работает по-прежнему. Алексей стал ее заместителем и по совместительству любовником. Четвертое. Снежана вышла замуж за отца своего ребенка. Но живут плохо, так как парень всего лишь водитель и обеспечить высокие запросы Снежки не может. Такие дела. Конец.